Роберт Говард, Соломон Кенни, Клинок судьбы, в переводе Марии Семеновой, автора волкодава. Рассказ первый. Черепа среди звезд. Убийцы ходят по земле, их по глазам легко узнать, Их взор багровый тонет в мгле. И пламя морг грабит пожрать, И кажется, что на челе Лежит кровавая печать. Томас Гуд. Глава первая. Торкертаун вели две дороги. Одна, более короткая и прямая, Тянулась через безлюдную верховую пустошь. Вторая, окольная и гораздо более длинная, Петела среди лесистых островков и непроладность болотного края, огибая холмы с востока. Эта последняя дорога была непроста и считалась опасной. Поэтому Соломон Кейн испытал вполне понятное изумление, когда из деревни, которую он только что покинул, стремглас примчался запыхавшийся подросток и, догнав путешественника, принялся заклинать его именем Господним, умоляя предпочесть дорогу через болото. Кейн недоуменно уставился на мальчишку. Через болото Соломон был высок ростом, жилист и ход. Бледное угрюмое лицо и глубокие неулыбчивые глаза как нельзя лучше соответствовали скромному и суровому костюму пуританина, который он обычно носил. «Да-да, сэр, она гораздо спокойней, ответил юнец на его удивленный вопрос. Стало быть, сказал Кейн, там, на пустоши, появился сам сатана. Не творили, а досельчане, а с жаром предостерегали меня против болот. Верно, сэр, там полно трясин, которые недолго и проглядеть в темноте. Право же, сэр, вернулись бы вы лучше назад, переночевали, а на утро с Богом и пуститесь дальше. По болотной дороге? Точно, сэр, по ней самой. Кейн пожал плечами и покачал головой. Не успеет как следует стемнеть, когда выйдет луна. А там, если по пустоши, через несколько часиков и Токертаун. Не ходите туда, сэр. Пожалуйста, не ходите, не сдавался мальчишка. Не зачем соваться туда доброму христианину. Там и жилья-то нет на этой проклятой дороге. А на болоте хоть старый Эзра живет. Он там совсем один живет с тех самых пор, как его полоумный кузен он? Удрал из дому и сгинул в болотах. Так ведь и не нашли его. Ну а старый Эзра, хотя и скряга порядочный, Уж верно не откажет вам ночлеги. Право, сэр. Остановитесь у него до утра. И коли уж вам так приспичило идти, Ступайте по болотной дороге. Я и на мальчика пронизывающий взгляд. Тот переминался с ноги на ногу, Чувствуя себя под этим взглядом весьма неуютно. — Скажи-ка, — спросил его пуританин. «Если пустоши настолько опасны для путешественников вроде меня, почему ваши жители предпочли ограничиваться полунамеками и сразу не выложили мне все как есть, от начала до конца?» «Не сердчайте, сэр, но люди не любят об этом болтать. Наши деревенские посоветовали вам идти болотами и думали, что вы последуете доброму совету, а вы, смотрим, и в мыслях не держите сворачивать на развилке». «Ну, тут уж меня послали живой ногой за вами, чтобы уговорил вас передумать». Вот девочина врывалась у Кейна, и только знавший о его отвращении к скриннословию, мог оценить всю силу владевшего им раздражением. «Болотная дорога или там через пустырь, скажешь ты мне, на... скажешь ты мне, наконец, что мне грозить там, наверху? Чего ради я должен делать длинный крюк, рискуя застрять в топях или вовсе погибнуть?» «Сэр!» — ответил мальчишка, невольно понижая голос и пугливо продвигаясь к нему поближе. «Мы тут все простые, неученые-крестьяне, и стараемся пореже поминать нечисть, чтобы злосчастье на голову себе не накликать. Только дело-то в том, что верховая дорога, как бы это сказать, словом, вроде как проклятие на ней. Никто из местных жителей вот уж год слишком туда носу не сует, Сущий погибель ходить там по ночам». И кое-кто неосторожный, сэр, уже и сам в том убедился. Не, не откуда завелась там жуткая нечисть и утаскивает людей.